Лучше, чем старый, обветшалый дом, где он жил со своей бабулей. В четыре года он проводил большую часть своего времени, играя посреди могил. Кругом росли огромные деревья и кустарники, не столько прекрасные зелёной травы и тропинок, которые образовывали прямо настоящий лабиринт среди могил и склепов. Надо, цветами всё время летали и пели птицы...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 Он не любит маленьких мальчишек, которые приходят сюда играть. Особенно во время похорон. Посмотреть, как он на всё реагирует, так можно подумать, что кладбище и впрямь ему принадлежит. Тогда как, если уши и в правду разобраться во всём, мы единственные, кто имеет больше права пользоваться им, как нам того хочется. Иди туда и играй столько, сколько хочешь, Эдд. Только смотри, не попадайся на глаза сторожу. В конечном счете, я всегда говорю, молодым бываешь только раз. Бабушка была великодушна. Поистине великодушна. Она разрешала ему даже гулять допоздна и играть в прятки среди могил вместе с Юзи и Джо. Надо сказать также, что она не слишком об этом беспокоилась, поскольку вечером у нее бывали гости».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 «Надо экономить электричество», – говорила она Эду. Эд был сиротой. Он знал это, но это не пугало его. «Думать, что я доведён до такого», – вздыхал господин Виллис. «Я, семья которого владела всем этим. Вот уже пятьдесят лет, как все это превращено в луга и пастбища Ты-то это знаешь, Хэн». Хэнна – это было имя бабушки. Хэнна Мозз.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 «Прогнать нас?» И при этом она начинала смеяться, а бабушкины друзья делали все тихо, будь они в радости или в гневе. Эд любила смотреть, как смеется госпожа Кассиди, потому что она была толстая и смеялась всем телом. На госпожа Кассиди было очень красивое черное платье, всегда то же, она была хорошо накрашена, красивая помада на губах и пудра на лице.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 «Мне хотелось бы, чтобы увидели это. Они не смотрели на расходы, и, скажу я вам, за это я им очень благодарна». «Да, чрезвычайно благодарна. Если бы в своём завещании я бы и обговаривала, что они мне это сделали, я уверен, они бы мне памятник заказали. Но я считаю, что вермонтский гранит более прост, более строг, и в нём больше достоинства».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 «Не считая уж того, что мне не из-за чего было стареть, женившись и воспитывая семейство, чтобы в конечном счете закончить жизнь где-нибудь в уголке, пережевывая пищу без зубами челюстями. А вообще-то все мы пребываем в один пункт. Не так ли, друзья?» И сам Гейтс скользил взглядом по присутствующим и при этом подмигивал. Иногда бабушка после его высказывания начинала гневаться – «Мне бы не хотелось, чтобы ты говорил подобные вещи, когда тебя тут слушают маленькие ушки. И только потому, что ты любишь компанию и приходишь сюда, потому что дом- это частичка этих мест, это вовсе не означает, что ты должен вбивать подобные мысли в голову ребёнка шестилетнего. Это нехорошо».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 Она носила всегда платье, всё в рюшечках и кружавчиках, и следила за тем, чтобы не поставить на нём пятнышка, не испачкать его, в какие бы игры они ни играли. Эд был неравнодушен к ней. Не день за днём, а ночь за ночью они играли в прятки в тихой свежести огромного мрачного кладбища, обращаясь друг к другу в пол голоса и тихонько смеясь между собой.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 Этот человек заставил плакать бабушку говоря ее некомпетентности о небрежности ее какой-то чертовщине называемой психиатрическим обследованием. Только потому, что это Сдуру рассказал ему, что играет на кладбище и испытывает удовольствие, слушая друзей, которые приходят к бабушке. «Если я правильно понимаю, то бедному ребёнку понарассказывали столько историй, что ему кажется, что он всё это видел сам», – упрекал этот человек бабушку. «Так больше продолжаться не может, госпожа Моз. Забивать голову ребёнку такими патологическими глупостями о покойниках. Да они не мёртвые!» – возражала бабушка. «И Эд никогда её не видел, несмотря на солёзы такой разгневанной».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 Они были всего лишь так себе. Госпожа Вод, директриса, сказала Эду, что ей было бы очень приятно, если бы он смотрел на неё как на маму. И это лучшее, что она могла сделать после того травмирующего опыта, который он пережил. Эд не понимала, что она хотела сказать и что понимала под травмирующим опытом, а она ему на этот счёт объяснений не давала.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 С годами ему удалось забыть почти всё, и именно поэтому он испытывал такую боль, бередя свою память. За два года своего пребывания в госпитале в Гонололу, большую часть своего времени этот отдавал тому, чтобы оживить в памяти события. Ему не оставалось ничего другого делать в том лежачем состоянии, в котором пребывал. Да и знал он, что, выходя из этого мира, Санова захочется в него вернуться. Перед тем, как отправиться служить в армию и после сиротского дома, Эд получил от бабушки письмо. За всю свою жизнь он получил всего несколько писем. А посему в начале фамилия «Госпожа Хенне Моз», как, впрочем, и обратный адрес, а написанный на другой стороне конверта, ничего ему не напомнили.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 Ничего больше это не желал. Он желал этого отчаянно, но на нём уже была солдатская форма, и он ждал приказа отбыть, когда получил это письмо. И, конечно, он написал. И написал ещё. И тогда, когда был далеко, за морями, пересылав ей также часть своего жалованья. Иногда приходили бабушкины ответы. Она ждала его на побывку.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 И в течение очень долгого периода всё прервалось в жизни Эда. Для него теперь ничего более не существовало, кроме госпитальной койки, доктора, медсестёр, уколов каждые три часа и боли. Вот чем ограничивалась вся жизнь Эда. Именно этим, а также попыткой вернуться к воспоминаниям.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 И Эдз знал, что он никогда не будет заниматься бизнесом. А на пароходе все разговаривали о России, об инфляции, о проблеме с поисками жилья. Эдз слушал, кивал головой и пытался воспроизвести в памяти какие-то фразы Сэма Гейтса, когда он рассказывал о старом Эйбе, адвокате из Спрингфилда, что в Иллинойсе. В Сан-Франциско Эд пересел на самолёт, отправив предварительно на имя госпожи Хенне Мо за телеграмму, в которой сообщал о своём приезде. Он приземлился на военном аэродроме где-то во второй половине дня, но не успел на автобус, который бы ему позволил успеть прибыть вовремя к обеду после того, как оставалось проехать последние 70 километров. Он перекусил на придорожном вокзале...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 А они они-то тебя не забыли, скажу я тебе. Они только и говорят о дне, когда ты вернёшься. Сейчас они придут». «Ты думаешь?» Тихо прошептала эта глядя на огонь. «Конечно! Как если бы ты этого не знал, Эд!» «Конечно, конечно!» «Только я думал...» Бабушка улыбнулась. «Ладно, я понимаю».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 «Я хотел бы знать раз и навсегда, уж и не...» Он не закончил. Он ожидал когда она заговорит. Она ограничилась лишь тем, что кивнула в сумерках головой, а потом проговорила. «Ты скоро не применишь узнать, в чём дело». Она улыбнулась ему и тут же это вспомнил с дюжину жестов, интонаций, поступков, которые ему были так знакомы, и как бы всё ни повернулось...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 Он абсолютно ничего не испытывал. Он взобрался по монастырской ограде, игнорируя появившуюся внезапно боль, пронизывающую где-то под ребрами. Он ступил на гравий между двумя могилами и пустился в путь, полностью руководствуя своей памятью. Цветы. Свежие цветы на только что вырытых могилах. Именно во всём этом крылся секрет, почему его отправил в сумасшедший дом больничный психиатр. А с другой стороны, всё это казалось ему естественным и нормальным. Значит, так должно быть. Он увидел холмик у самого края монастырской ограды, братская могила. Но всё же и тут были цветы. Единый букет, который опирался на деревянную табличку. Эд наклонился.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 Это была бабушка, а цветы были свежие, могила была еще свежей. Еще и суток не прошло. Эд повернул обратно. Он возвращался очень медленно. Ему было очень трудно снова перебираться через ограду, не выронив букет, но ему удалось это, несмотря на боль. Он открыл дверь кухни и вошел в салон, где огонь уже почти погас. Бабушки здесь не было. И тем не менее Эд поставил цветы в вазу. Бабушки здесь не было. И её друзей тоже. Но это не пугало Эда. Она, вероятно, вернётся. И господин Виллис, и госпожа Кассиди, и Сэм Гейтс. Они тоже вернутся. Все. Через короткое мгновение Эд был просто в этом уверен. Он даже услышал голоса. Настойчивые голоса, которые звали его за окном кухни. «Эй, Эдди, выходи!» Из-за боли в груди, которую он чувствовал, он, вероятно, не сможет сегодня вечером выйти. Но рано или поздно он это сделает. «Они скоро должны прийти!» Эд улыбнулся. Он опрокинул голову на спинку кресла перед камином. Он удобно устроился и стал ждать.